Глава десятая. Двое вот-вот подерутся. Мучунь Чэньчжэнь гордился своим решением. Его первый ученик был натурой крайне ненадежной и ветреной, но всегда смотрел на вещи с лучшей стороны, в то время как младший зацикливался на мелочах, несмотря на внешнее спокойствие. Эти двое прекрасно дополняли друг друга. Но, к сожалению, оказалось, что они скорее подерутся, чем достигнут золотой середины. Мучунь Чанчжэнью не оставалось ничего другого, кроме как насильно разделить их. Он попросил одного из слуг отвезти Чанчжэнь в павильон и помочь ему переодеться, так как после занятий с мечом тот вспотел, а сам сосредоточился на первом ученике, монотонно повторяя священные писания о спокойствии и безмятежности. Завывания учителя были бельмом на глазу и причиной сильнейшей боли в ушах. С телосложением ласки и голосом крякающей утки он вызывал у Ян Чжэньмина только раздражение. А когда ему Чун Чжэньчжэнь решительно остановил бегущие часы, Ян Чжэньмин едва сдержался, чтобы не загрызть его. Запас терпения Ян Чжэньмина подошел к концу. Он разбушевался и бросил резец на стол. «Учитель!» Что ты делаешь? В тебе нет спокойствия. Я читаю священные писания, чтобы успокоить твой разум», ответил учитель, даже не разомкнув век. Когда Ян Джин Мин уже отчаялся от выслушивания проповедей учителя, вернулся Чин Тянь. Ян Джин Мин, наконец, получил возможность дать волю своей досаде. Он шмыгнул носом и сердито сказал. «Вы окуривали его одежду сандалом?» — Что за кошмар? Он что, собирается стать монахом? Стоявший в стороне слуга лишь кротко кивал головой. Он не осмелился сказать, что благовоние выбирал Чинь-Тянь. — Замените эти благовония на гибискус! — прикрикнул Ян Чинь-Мин. — Следовательно, небеса чисты, а земля грязна! — голос Мучунь-Чинь-Ченя прозвучал на порядок громче. Он напоминал хруст сухого дерева из-за чего в груди Янчин Мина вспыхнул яростный огонь. «Учитель! Да почему мое сердце неспокойно?» Мучунь-чинь-джинь разомкнул веки и невозмутимо сказал. «В тебе нет спокойствия, потому что ты отвлекаешься на внешние проблемы и заботишься о благовониях. Может, перестанешь воспринимать своего Шиди как курильницу? Пожалуй, я помогу тебе на пути совершенствования». Вечером я приду в страну нежности и почитаю тебе на ночь священные писания. Ян Джин Мин промолчал. Старая ласка обожал читать проповеди. Если он придет к нему в комнату и будет читать писание всю ночь напролет, Ян Джин Мин вряд ли доживет до утра. Ян Джин Мин был вынужден умерить свою злость и сесть обратно. Серпя сандаловые благовония, напоминавшие ему запах гнилого дерева, Он с негодованием поднял резец и принялся вырезать на дощечках вертикальные линии так, словно скрывал труп. Курильница для благовония Чин Цянь тихонько вернулся к домашнему заданию, но его не покидало чувство, будто рядом сидит огромный раздраженный кролик. Учитель назвал Хан Юани импульсивным, но тот заметно проигрывал Ян Чин Мину. По крайней мере, импульсивность Хан Юани никому не причиняла вреда. Чэн-Тянь начал видеть преимущество пребывания с Даши-Сюном. Явно заметный контраст. Садясь за работу, чэн становился предельно серьезным и отстранялся от мирской суеты. Он старательно воспроизводил в своей памяти основы каллиграфии и вскоре увлекся письмом. Окруженный расслабляющим ароматом сандалового дерева, чэн постепенно забыл о своем беспокойном Даши-Сюне. Ян Чэн-Мин кипел от негодования. Он потребовал принести десерты, но чувствовал, что его желудок переполнен, потому встал и решил прогуляться по павильону. Вскоре Ян Джин Мин обнаружил, что никто не обращал на него внимания. Учитель сидел на подушке, погрузившись в медитацию, и тихо бормотал себе под нос священные писания. А третий Шиди так старательно выводил свои уродливые каракули, будто вышивал по шелку, что ни разу не поднял головы. Присутствие этой парочки создавало такую благоприятную атмосферу, что все вокруг замирало, и даже слуги, казалось, затаили дыхание. Эта безмятежность вызывала у молодого господина Яня смущающую скуку, и вскоре ему пришлось смириться с тем, чтобы вновь сесть за песочными часами. После недолгого отдыха ему оставалось лишь взяться за резец и вернуться к монотонной рутинной практике. Удивительно, но теперь он не шумел и не создавал неприятностей. Легкий звон часов привел Ян Джин в чувство. Не веря своим глазам, он обнаружил, что сегодняшнее занятие закончилось раньше обычного. Следующие несколько дней прошли по заведенному распорядку. Каждое утро четверо учеников страдали, слушая проповеди учителя. Никто не знал, где Му Чун Чин умудрился найти столько священных писаний. Он без подготовки читал по книге в день. Затем шли даусские и буддийские писания, а после чего его собственные тексты, совершенно хаотичные, противоречащие сами себе и неограниченные только лишь рассказами о жизни клана. После утренних занятий ученики отправились на тренировку с мечом. Ян Джин Мин бесстыдно притворялся, что разбирается в первых трех стилях, хотя на деле обладал лишь поверхностными знаниями, и постоянно просил учителя научить его четвертому. Ли Юнь выучил несколько новых движений и теперь еле сдерживался, чтобы не затеять ссору. Про говорить было нечего. Только Хань Юань остался такой же обузой для своих шесюнов. Он бессердечно уничтожил все птичьи гнезда в окрестностях зала проповедей. Примечание. Вызвать ссору. Дословно, звать кошку, чтобы подразнить собаку. Каждый день Ян Чин Мина запирали в зале проповедей, где он угрюмо практиковался в вырезании заклинаний. Чин или делал домашнее задание, сидя рядом с ним, или помогал учителю подрезать цветы и полоть траву. Казалось, Мучунь Чин Жень пытался подарить ему любовь, которой мальчику не хватало в прошлом. Он всегда оставлял для Чин лакомства, которые так нравились детям, или намеренно просил сделать перерыв чтобы рассказать ему несколько необычных сказок, в то время как Ян Чен Мин обиженно пыхтел над деревянными дощечками. Порой Ян Чен Мину казалось, что этот ребенок пришел сюда только для того, чтобы конкурировать с ним за любовь учителя. Но сложно было отрицать, что тот, кто был близок к киноваре, становился красен, а тот, кто был близок к туши, черен. Благодаря присутствию рядом Чен Ян Джин Мин мог просидеть на месте немного дольше обычного. Примечание. Кто близок к киноваре, красен, кто близок к туши, черен. Образно, с кем поведешься, от того и наберешься. Ян Джин Мин изумился, когда сегодняшний песок в часах закончился, а его руки онемели. Впервые он ощутил таинственную силу, возникшую от трения ножа от дерева. «Сконцентрируйся!» «Направь Ци во внутреннее море!» — прозвучал в его голове хриплый голос. «Великая так быстротечна, быстротечность так далека. Далекая делает круг и возвращается к источнику. Оно неисчерпаемо». Это была его первая встреча с тайной мироздания. Чентянь понятия не имел, что чувствовал Ян Джинмин, услышал ли он далекий голос. Солнце перекатилось на другой склон горы Фуяо, и смутно различимое эхо достигло каждого наполненного ци уголка Бесчисленное множество голосов сплетались в один, пробуждая в Чэнцяне странные чувства. Они звучали так, будто далекое прошлое и туманное будущее перешептывались друг с другом через призму настоящего. Чэнцянь отчаянно пытался понять, о чем они говорят, но слова мягко текли мимо него как зыбучие пески в реке времени. Это сводило мальчика с ума. Вдруг чья-то рука схватила его за плечо, и чан вздрогнул, словно очнувшись после странного разноцветного сна. Он обернулся и, прищурившись, едва разглядел мучунь-чань-жене. Учитель пристально смотрел на него, и чан почувствовал странный холодок на своем лице. Он коснулся пальцами щек, и обнаружил что они мокрые от слез чентянь почувствовал себя неловко он понятия не имел что сейчас произошло и продолжал недоуменно смотреть на учителя пять цветов притупляют зрение пять звуков притупляют слух пять приправ притупляют вкус голос мучуньчань женя превратился в тонкую нить пронзившую уши ченяя ты слишком много думаешь Ты не сможешь совершенствоваться, если будешь витать в облаках. Сейчас же приди в себя. Примечание автора. Цитата из Дао-де-Дзин. Пять цветов. Желтый, красный, синий, белый, черный. Пять нот древнекитайской пятитоновой шкалы. Гун, шан, дзяо, джи, юй. Пять приправ. Уксус, вино, мед, имбирь, соль. Слова учителя стали сигналом к пробуждению. Голова гудела, но чинь взял себя в руки, сморгнул и вновь обрел зрение. Он тут же увидел сидевшего поблизости до Шусюна. Казалось, будто Янь-Джинь-Мин намертво прирос к месту и погрузился в глубокую медитацию. На столе валялись исчерченные линиями дощечки. чинь сидел пораженный, пока Мучунь-Шинь-Жень его волосы. Немного придя в себя, он, наконец, спросил. — Учитель, я слышал голоса людей. — О, ты слышал наших предков, — ответил Мучунь-Шэнь-Жэнь. не испугался. — История нашего клана насчитывает более тысячи лет. Нет ничего удивительного в том, что их было так много. — Где они сейчас? — Все они давно умерли, — неторопливо ответил мучунь шэнь Они не вознеслись вытаращил глаза Чянь. Мучуньшин-жень опустил голову, с теплотой посмотрел на Чяне и спросил: «А какая разница между смертью и вознесением на небеса? Чинянь на мгновение опешил, а затем сказал: «Большая разница, разве вознесение не означает бессмертие? Мучунь-Чинжень на мгновение замер, казалось слова ученика удивили его. Но старик так и не дал Чэнь-Тяню прямого ответа. Вместо этого он произнес. «Ах, ты еще дитя! А детям не стоит так много говорить о смерти. Когда вырастешь, ты сам все поймешь». Примечание. В китайской культуре считалось неправильным, когда дети говорили о смерти. С этими словами учитель вернулся на свое место и оглянулся на Яньчинмина. Выражение его лица – миг сделалось печальным. Чинтянь услышал, как учитель пробормотал. «И почему он погрузился в медитацию именно сейчас? Ужасный выбор момента! Где мне теперь ужинать?» Чинтянь промолчал. В итоге ужин подали прямо в зал проповедей вместо передачи знаний, мудрости и разрешения сомнений. Среди разбросанных амулетов и священных писаний возвышался поджаренный цыпленок, окруженный другими блюдами, а рядом со столом все так же сидел безвольный Дашисюн. Мучунь Чэньчжэнь пригласил Чэньцяне присесть рядом. Он любовно передал мальчику мясо, будто дедушка Хани с соседней деревеньки, решивший угостить сельских детей, и подхватил со стола лист бумаги, испещренный неизвестно кем написанными священными писаниями. Будешь больше есть, быстрее вырастешь. Кости можешь выплюнуть на бумагу. Чентянь спокойно взял в руки миску, осознав, что с этого момента никогда больше не испытает трепета перед залом проповедей. После ужина мучуню пришлось остаться и охранять Дашисюна. Он приказал слугам завернуть для Чентяня полцени десертов на случай, если ночью тот проголодается. Сегодня был пятнадцатый день лунного месяца, время, когда вход в горные пещеры был строго воспрещен. Но Мучу не стал напоминать об этом Чинтяню. Он верил, что Чинтянь никуда не пойдет и не станет создавать проблем, а вместо этого займется переписыванием правил клана. Чинтянь действительно не стал бы, а вот кое-кто другой еще как. Не успел Чинтянь перешагнуть порог своего павильона, как словно из ниоткуда выпрыгнул Хань Юань. Четвертый Шиди сел хаос везде, где оказывался. Он схватил собранные для Чин десерты и тут же съел половину, нахваливая вкус. Закончив разбрасывать повсюду крошки, Хань Юань наконец заговорил. — Какой смысл целыми днями сидеть за Ши Лучше поиграй с нами. Сегодня второй Ши Сюн показал мне несколько новых движений а я уже почти выучил все шаги первого стиля. Чинь-Тянь отмахнулся от летящих в него крошек, больше похожих на хлопья снега, и молчаливо улыбнулся своему глупому шиде. Он насмешливо подумал, что раз Хань-Юань так быстро освоил первый стиль, то, вероятно, скоро вознесется на небеса. Хань-Юань тем временем указал Чинь-Тяню на двор и сказал, «Твой двор такой запущенный!» Едва ли лучше, чем у учителя. Завтра ты непременно должен увидеть мой. Мой двор в десять раз больше твоего. А позади дома есть большущий пруд. Летом мы сможем в нем купаться. Ты умеешь плавать? А, забудь. Вы, домашние детки, из дома-то выходить боитесь. Не то, что плавать. Я научу тебя. Обещаю, мне хватит одного лета, чтобы сделать тебя белой полосой в волнах. Примечание. Джан шунь по прозвищу «Белая полоса в волнах». Вымышленный персонаж романа «Речные заповеди», одного из четырех великих классических романов китайской литературы. Чанцянь оценил доброту своего Шизи, но ответил вежливым отказом. Дело в том, что он не хотел иметь ничего общего с отбросами, вроде Ханьюани. Маленький нищий доел десерты, закончил, наконец, бессмысленно сотрясать воздух и перешел к делу. Он рыгнул, выпрямился и, понизив голос, сказал. — Помнишь пещеры, о которых упоминал второй Шисюн? чэнь не ожидал этого, поэтому спокойно ответил. — Шиди, это нарушение правил клана. Ты почти освоил первый стиль, может, пора уже прочитать их? Хань-Юань всерьез считал своего маленького Шиди неразумным, с чувством собственного превосходства Он принялся читать чинтяню нотации. «Какой толк в том, чтобы заучивать правила клана? Никогда не видел никого настолько же упрямого, как ты. Ты что, не слышал, что сказал второй Шесюн? Без чувства ци ты в лучшем случае станешь акробатом, даже если в совершенстве освоишь все стили и техники. Сколько времени пройдет, если совершенствоваться шаг за шагом? Ты не сможешь всегда защищаться, подобно Моди, и... «Придерживаться правил», – подсказал чэн -тянь. Примечание. Защищаться, как Моди, один из героев эпохи сражающихся царств. Образно, в значении упорно отстаивать свои взгляды, непоколебимые в своих принципах, упорный, консервативный. По примеру, Моди держаться установленных образцов. Образно, в значении действовать по шаблону, погрязнуть в косности. — Ерунда это все. Я в любом случае собираюсь в пещеру. Ты со мной? — махнул рукой Ханьюань. Ответ Чанцяня ясно дал понять, что он честный и хороший мальчик. — Я не посмею, — сказал он. Его решение было окончательным. Разочарование, охватившее Ханьюаня, быстро сменилось презрением. Ханьюань был крепким и простодушным ребенком. Такие дети всегда ненавидели хороших мальчиков вроде чин послушных и неустанно следующих правилам. — Домашний! — скривился Хань-Юань, бросив сочувственный взгляд на Чин-Тяня. Чин в свою очередь, считал своего Шиди паршивым псом, глупым и безнадежным. Любое чувство, будь то симпатия или ненависть по отношению к нему, были напрасной тратой сил, потому все, что он сделал, это молча потянулся за чашкой хань какое-то время наблюдал за чин Тяне, но подаренный ранее пакетик кедровых конфет смирил его гнев. Полный жалости и сочувствия с превосходством бродячей собаки над домашней кошкой, он покачал головой и вздохнул. «Вы, домашние детки, будто из фарфора сделаны!» Сегодня днем в зале проповедей чин Тянь впервые прикоснулся к Ци, окутывающей гору Фуяо. И к ее мистическим тайнам. Он также знал, что Ли Юнь тоже интересовался ими. Должно быть, второй Шэй очень хотел узнать, что именно происходило в пещерах в первые пятнадцатые дни каждого месяца, но не хотел рисковать, нарушая правила. Похоже, он давно искал козла отпущения. Несмотря на то, что Хань Юань не смог убедить Чэнь Тянь, он ушел не с пустыми руками. Во всяком случае, Серьезный Шу невольно снабдил его ужином. Фарфоровый чан вежливо проводил Хан-Юаня и проследил за ним взглядом, втайне желая увидеть, чем же закончится эта история. «Что произойдет, если он нарушит правила?» – беспечно думал чан «Может, его побьют палками? Или он отделается парой оплеух? А может, его заставят переписывать священные писания?» Ничего страшного, если его наказание будет всего лишь переписывание священных писаний. Однако следующее утро стало неожиданностью для всех. Хань Юань так и не вернулся.